Глава 18. Из-за высокого кургана поднялось солнце. Оно было огромное, красное. Лучи его падали на почерневшие степи и курганы. Мутноватая вода золотилась в реке, а вниз по дону все еще плыли трупы людей, верблюдов и лошадей. Походный атаман, взойдя на берег, снял медный шлем и пригляделся. Опаленные огнем курганы возвышались на степной поверхности, словно черноволосые головы богатырей. Вокруг курганов курились еще недогоревшие клочки сухой травы. Степь вокруг выглядела убогой, осиротелой тихой. Чернели обуглившиеся казачьи зипуны, обгоревшие седла, верблюжьи головы. Всюду валялись обожженные тела и кости. В высоте кружились вороны, степные прожорливые коршуны и хищные ястребы. Для них в степи добычи было много. Стояла тишина. Татарин офелел играть в рожок, звать военачальников. Он стоял спиной к кибитке и кроме походного рожка ничего не слышал. Вдруг сзади него в кибитке послышалось рыдание. Татаринов насторожился. В кибитке атамана кто-то надрывно горько плакал. Татаринов пошел к кибитке, отдернул ковровый полок и увидел три зажженных свечи и старика Черкашенина, костлявыми руками державшегося за седую голову. — Ой, детка, детка, по что так заливаешься, по что так плачешь? Дед поглядел воспаленными глазами на татаринова. Что у тебя на душе? качая головой спросил атаман. Дед прошептал: Курганы свежие, казацкие головушки, напрасно полегли. В курганах, дедусь, спят храбрейшие Донские казаки. Казаку на поле брани смерть красна, а по Ты погляди, плывут тысячи поганых басурманов. Разве ты не видел, дед, что степь горит уже ныне на крымской стороне? Огонь уже бежит по берегу до перекопа. Выходит, не напрасно мы бились с татарами и турками. — А ты, славный атаман побитых татар, не считай, — глухо сказал старик. — Считай-ка лучше свою потерю. — Три тысячи а то и поболее легло наших казацких головушек. — А казаки ж какие, Господи! Да вон, гляди, свеча горит, свеча великого донского атамана Ивана Каторжного. — Где ж головы такой-то теперь добудешь, Миша? — дрожащими губами говорил Черкошенин. Татаринов будто сразу окаменел. В его раскосых глазах, когда он глянул на горящую свечу, Застыл ужас. Неужто? Сложил свою головушку, — причитал старик. Не стало на атамана, какой один раз родиться за сто лет. А вот гляди, то горит свеча Васильева Наума, самого смелого добытчика вестей. Сгубил буйную голову возле Миуса речки. В протоку крынку влез с конем. А вылезти не смог. В припор ружье убили Васильева татары. Верно ли, дед? Дед, шатаясь встал, подошел к одной свече, к другой, к третьей. Очистив нагар со свечей, ногтем поправил их. А третий кто же? Тревожно спросил татаринов, глядя туманными глазами на третью свечу. Сгинул и Иван Арадов сказал дед. А в нем была наша надежда. Мне сказывали, его схватили возле стены и поволокли в крепость. Убили, нет ли, точно еще неведомо. Но я уже загодя поставил ему свечку. Пощады турки не дадут ему. Хороший был казак. И как же мне не плакать? Хотелось мне побывать с тобою, Миша, в Азове. А вижу уж, Не бывать тому. Помру в донских степях. Сердце мое ты опечалил, дедусь, — тихо сказал Татаринов. Погибли отважные атаманы. Осиротел наш дом Но перестань, дед, плакать. Да я уже не плачу, Миша. Душа сама заплакала. И слезы снова брызнули из его старых ослабевших глаз. Послышались чьи-то шаги. Должно на совет идут, сказал Татаринов. Садись, Садись-ка, было бы не вернуть. Послушаем, что разум нам подскажет. Первым на совет вошел Петро Матиш. Увидев щеголеватого запорожца в белой свитке, дед сел подальше к стенке. Садись, Петро, и подожди, пригласил Татаринов. Сняв свитку, Матиш... Неохотно сел на ковер, а саблю положил меж ног. Пистоль торчал за поясом. Шапку с пером матерь держал в руках. Вошел Гайша с разрубленной щекой, кое-как обвязанный платком. Платок покрылся пылью. Гайша сел молча на ковер. Вошел Иван Косой. Поклонился и тоже сел. Зипун был в клочьях от ли, отстрел ли, обе полы его зипуна были разорваны. И на правом плече косово виден был след цапли. Вошел осип Петров, на переносе у него виднелась рана. Он устало сел на ковер и расстегнул кафтан. Вскоре вошли Алексей II, Тимофей Иван Разины, Корнилий Яковлев, Тимошка Яковлев. Расселись где кто мог. Татаринов презрительно поглядел на матиша, сел на подушку и спросил. — Ты где же загулял, казак? Куда девался ты с войском, когда на правый берег татары навалились? Матиш молчал, все ждали его ответа. Походный атаман, не сводя глаз, снова спросил. — Где было твое войско, матиш? И слыхано ли дело, чтоб дать нам клятву на дружбу? И порушить ее начисто. матиш вперив глаза в ковер, продолжал молчать. — А позови-ка сюда, панька, Стороженко. Пускай войдет, и не чаев с бумагой и чернильницей. В кибитку вошел Григорий с походной канцелярии. Он внес треножный столик. — Пиши, — хмуро сказал Татарина. — Пиши что Петр Матиш по трусости своей отсиделся во время боя в Камышнике за Низиной Дона. Як записал. Пиши. По приговору войска и атаманов Петро Матиш вскочил, напыжился, почувствовав, к чему клонится дело. — Постой, не пиши! — прервал он Татаринова. Хитро, поглядывая в глаза атамана, сказал... Моя виско запорожское, хоть махонькое, до четыре тысячи осталось целёхенькое. А твое атамана войско было богатце, а куда оно делось? Зато ты моей головы и хочешь собии в подарунок? Встревай, Татаринов, ты ещё от меня хочешь? Щоб мы, храбрые запорожцы, своим языком целували стены той каменюки, из которой триста гармат, Гуркотила. Несбыточно, неприбыточно и дерзновенно. Дерзновению твоему нема удержу, а я свое виско запорожское заберу, да возвернусь в Чигирин, а нет, поскочу в Персию. Хибо я можу виском запорожским прудыть под Азовом широкую речку Дон, хибо у вас своих курганев мало, води. Я бачив, что ночью рабылось. петро Матиш накинул на плечо белую свитку и хотел было выйти. «Постой», — сказал Татарин. «Панька-Стороженко дождемся. Послухаем, какую речь он будет молвить от войска Запорожского. Так с дона реки у нас не уходит». В кибитку вошел Панько-Стороженко. Здоровенной широкоплечий и длинноусой, Стороженко поклонился и степенно остановился возле входа. — Что тут у вас роблится? спросил он. — Мабуть, Петро Матеш Чигирин собрался? — Так-то казаки-атаманы не будет. Войско с вами застанется. Загнав нас отцы курячий сын в камышник, так мы чуть коней своих в болоте не потопили. Все кони у нас в грязюке. А покинь мы выбирались с болота, бой с погаными татарюками и покончили. Татаринов кивнул дику. Пиши. — По приговору, атаманов и войска. Петра Матиша за... — Постой! — снова торопливо прервал Матиш. — Ты все же, атамане, хочешь... Сбрить своей вострой саблей мою добрую голову? А ты не торопись. — Я, — сказал он неожиданно, — застаюсь с виском Запорожским. Но только нам зараз треба ползти на ту крепость Азов. Татаринов спросил у атаманов, — полезем ли мы теперь на крепость? Тимофей Разин сказал быстро и решительно, — полезем немедля. Дело. Огонь погнала на Крым. Татар мы побили немало. Подмоги Калаш-Паше теперь не будет. Но Корнилий Яковлев не согласился с Разином. На крепость лезть не след. Нам надобно от крепости Азова вовсе отступиться и более не затевать такого несбыточного дела. Тех стен не проломить нам. Атаман Татаринов опложку сделал, поведя на крепость войска. Побило казаков столь много тимофей яковлев не согласился с братом Коль огня не погнала бы на нашу сторону сказал он речи свои мы бы вели бы уже не тут а в крепости вины татаринова тут нету какая думка у гайши спросил татаринов гайша на все согласен атаман пойдем пойдем не пойдем не пойдем Гайша нет столько сыто верблуд, сыто джигит. Хочешь, Таман, пойдем. Не хочешь, не пойдем. А почему нет здесь Иван Каторжный? Почему пленный Мурза коварил мне? Чик, колова Иван Большой, чик, колова Наум Васильев. Татаринов метнул глазами в ту сторону, где молча сидел Черкошенин. Солгал, видно, пленный Мурза. Дед стрепенулся. «Сумбату-мурзе», — сказал он, — «срублю башку, если он солгал». Ковер откинулся на входе, словно его сорвало ветром. Мелькнул знакомый сафьяновый сапог, кафтан золотой, челма на голове. Блеснула золотая серьга под левым ухом. Иван Каторжный вошел в кибитку, а вслед за ним на ум Васильев. — Все живы ли здоровы, казаки? — спросил каторжный, оглядываясь. Татаринов вскочил, не веря своим глазам. — детко гляди! Иван перед нами! — Слыхали мы, что вы татар побили тут немало и в речке потопили, — сказал, здороваясь, Наум Васильев. Старик Черкошенин обнимал каторжного и Наума Васильева. Глаза его снова наполнились слезами, на этот раз от переполнявшей его радости. Он быстро потушил свечи и, подойдя к каторжному, посмотрел в его глаза. — Да что ж ты, детка, плачешь? — спросили атаманы в недоумении. Дед вынул из ножен саблю, с которой никогда не расставался и молча вышел. — Мы вам подарки привезли, — сказал каторжный. «Да — Добыли мы в бою семнадцать бочек пороху, то султан послал порох татарам. И он рассказал, как проходил горячий бой с татарами на Кагальнике, какие казаки в бою погибли, какие отличились. А Татаринов говорил ему о неудаче, которая постигла войско в боях за крепость. «Как дрались запорожцы?» — спросил походного атамана Наум Васильев. — Да дела у них еще не было, — сказал Татаринов. — Но дело запорожцам найдется вскоре. — Как дрались туркмены? — спросил каторжный. Гайша, улыбаясь, сказал. — Хорошо, Сергей Мерген, награда надо. — Сотню коней я дам в награду вашему храбрейшему джигиту серген Мергеню. — Гайше две сотни дам, — сказал Татаринов. Гайша бился насмерть. Спасибо Сергей Мергейн, награды хорошо!» «А паньку, Стороженко, за честь и славу войска Запорожского, который наперед послужит правдой, двадцать коней даю!» «А был бы ты, атаманушка Петро Матиш, первым в бою, тебе бы я отдал пятьсот коней, а не от турскую красавицу! Но ты последним был!» Ивану Косому 40 коней даю, Петрову Осипу сто коней, Братьям Тимофея Разина 40 коней, Сыну Тимофею Ивану 10 коней, Васильеву Науму сто коней, Ивану Каторжному триста. А деду Черкашенину спросил старой? Ему дарю арабского коня из войсковой казны. Дьяк Григорий... Все записал, как было сказано походным атаманом «Другую тысячу, — сказал Татаринов, — раздать по войску. Всем в сборе быть. Будем под копы рыть под крепость. Рыть землю будем денно и ночно. Бабам в Черкасске рыбу ловить. С купцов через Облезово взять хлеб и деньги. На Волге с купеческих до боярских кораблей пошарпать хлеба. На уму Васильеву ехать немедля в Астрахань и продать там персидским купцам дочку Калаш Паши за золото. Купить товары разные. Товары привезти все в целости. Купцами станем. Где сила нам не сгодилась, атаманы там хитрость надобна. Ну, атаманы, гей гуляй. Мы потолкуем вчетвером. Петро Матиш, затаив злобу, надел шапку с пером и вышел первый. За ним вышли донские атаманы. Татаринов, Старой, Васильев и Каторжный держали совет. Татаринов поведал о том, о чем давно задумал. — С дона реки нам крепости не взять. Брать крепость будем со всех сторон, подкопами. Струги переволокем на море. С моря пойдешь ты, Иван. Конные пойдут по суше. Струги по дону пойдут с Алешей Старым. Опять толкнемся в стены. Наума Васильева пошлем в крепость торговать астраханскими товарами, куницами, лисицами да белками. Без этого не взять Азова. С товаром на вазах наладим казаков с полтысячи. Ну, атаманы, делали. Атаманы думали. Татаринов продолжал. Коней манычем укроем, отпасем. Войско с татарских до с турецких глаз упрячем подали. Гляди-ка, недель за семь подроем стены. Вот только струги к морю волокти степями нелегко. А волокти их к морю надо. Брать будем крепость со стен и изнутри. Поразмыслив, все атаманы согласились с походным атаманом. — Раз вы согласны, все то, гуляй, — закончил Татаринов любимым возгласом. В кибитку вошел тяжело дыша дед Черкашенин. На ходу вдел в ножны свою окровавленную саблю.